Андрей Боголюцкий, его неоценимые заслуги для русского государства и православной церкви, переизданной в 1999 году с благословения святейшего патриарха Алексия II. По слову лаврентиевской летописи, «Бог привел мастеров от немец к князю Андрею». Архитекты присланные Архитекты присланные Мы привыкли представлять себе мир Средневековья неподвижным, замкнутым, костным, тогда как в действии единости он весь в движении, в поиске. Недаром рыцарские романы Средневековья и слово о полку Игореве, древнерусская трудная повесть, построены на мотиве странствия. Традиционные изобразительные мотивы иранских серебряных ваз неожиданно оказываются воспроизведенными на центральном столбе портала церкви Сен-Пьер в Муассаке, французской провинции Лангелок. Эпизод древней скандинавской саги о герое Сигурде в обрамлении портала собора Санта-Мария в Муассаке. Лариау в Сан-Гуэсе, испанской провинции Наварра. Немецкие шпильманы славят в своих песнях Парцефале, Передера, сына Эвраука, герои книги вольских народных сказаний Мабино Геон и Илью Русского, Илью Муромца, русских былин. В новгородской ветвеси поминается злой Дедрик, Дитрих Бернский древнегерманского эпоса. А в слове о полку Игореве, о поражении Игоря Святославовича Новгород-Северского, образно сказано, утопил жир богатства на дне Каялы, реки Половецкой. Подобно тому, как после гибели Зигфрида навеки погрузился в воды Рейна золотой клад небелунгов, Цитата из песен старшей Эдды в слове, впервые отмеченной в XIX веке поэтом Майкл, «Триединая картина мира германо-скандинавской мифологии, мировое древо, ясень и гарасиль с орлом Фиоларом, парящим над вершиной». Волком фенриром у подножья и белкой ратотоск, Сноющий по стволу, олицетворение молнии, Вестницы воли богов. Подобно им вещий баян, Растегался мыс с юг белкой по древу, Серым волком по земле, Сизвым орлом под облаками, Уже в Новгородском соборе Святой Софии 1045-1050 присутствовали романские элементы. Это необычный для Византии аркатурный пояс на гладком барабане. Это резко обрывающиеся лопатки фасадов, близкие к романским контрфорсам, Это редко попадающийся особый тип свода, который образует в разрезе треугольник. Это четвертные стволы, это аркбутаны, отходившие от крещатых сводов и подпиравшие своды основного массива зданий. Перечисляет крупнейший отечественный знаток древнерусского искусства академик Лазарев. Другой пример прямого воздействия романтики петеньефный собор Святой Софии в Поволске. 1044-1066. Он имеет совершенно необычные для русских церквей три дополнительные апсиды с западной стороны, явно навеянные романской архитектурой Германии. сравните соборы Ванберга, Вормса, Майнца, монастырская церковь Мария Лах, церковь Гоцхардла